Глава двадцать третья. Нужна твоя помощь, мой герой! воскликнула, неторопливо встала, предварительно аккуратно попробовав, как поведет себя недавно ушибленная нога, и крепко обняла дракона. Мягко коснулась губами его щеки, не решившись на более решительные поцелуи. а д е р и от этого простого женского маневра, словно превратился в статую. Его мышцы показались мне каменными. Быть может, он совсем забыл? Что такое женская теплота и нежность, а может, внешность самой Мерины не казалась ему достаточно приятной. Успокаивает, что игнорирует он не совсем меня, буркнула про себя, и дракон в то же время ожил. Вернусь и мы разберемся с твоей темнотой, крипло п р о и з н е сон и медленно поднял глаза. Слова прозвучали как угроза, но я в ответ только с азартом хлопнула в ладоши, обхватила уже немного обмякшего мужа руками и снова прижала к себе. Замечательно. Довольно улыбнулась я, и мне о п а с с т ы л и л о во всем разбираться самой а д е р К тому же талантливого детектива из меня не выходит, зацепки ведут в разные стороны, и мне самой никак не справиться. Нужна твоя помощь. Я настолько увлеклась мыслью, что дракон все уладит и решит, что сама не заметила, как положила голову ему на грудь. Сердце а д е р а слаженно рокотало. Захотелось продлить этот неловкий момент близости между нами. Но муж п о р ы в и с т о оторвал меня и заявил, выбив одновременно и почву из под ног, и слезу из глаз. Кто такой детектив? Или что это значит? А з а д а ч е н о б у р к н у л он. Я вжала голову в плечи и испуганно съежилась. И почему не рассказываю мужу про вайфай и матчалаты? Когда научусь разговаривать осторожно, взвешивая каждое слово мерной ложкой? Это из женских романов. Нашлась я н а и г р а н н о расхохотавшись. Не бери в голову. Когда ты уезжаешь? Сменила поскорее тему и сделала серьезное, даже угрюмое лицо. Надо же позлиться, что муж опять бросает одну. Сейчас, отрезал дракон. Только попрощаюсь с дочерью. Береги ее. Конечно, конечно, з а т р е щ а л а я, смахивая с Адера невидимые с о р и н к и И Сияна за ней всегда смотрит. Береги ее душу, сова следит за здоровьем и безопасностью, отрезал дракон. Не успел а я уточнить подробности, что он имеет в виду, как дракон подхватил меня на руки. Хотела остановить его, сказать, что не стоит, могу дойти сама, но о с е к л а с ь на полуслове. Пока муж рядом, на меня точно никто не нападет, ни демон, ни призрак его первой жены, если это она натравила на меня своего темного зверя. Спасибо за заботу, прошептала я одними губами едва слышно, не хотела разрушать словами близость между нами. Адэр отнёс меня к себе в спальню. положил на кровати и крикнул Агнесе, чтобы та помогла освоиться на новом месте. х о з я н и ч й если что нужно, кивнул о н и нажал рычажок на д и з г о л о в ь е м кровати. Из углов с потолка моментально подул прохладный ветерок, и я глубоко и жадно задышала. Здесь отрегулируешь мощность, показал а д р табличку, похожую на пульт от кондиционера, и вышел. Я с восторгом продолжила дышать. Воздух становился не только свежее, но и нежнее и уютнее. Я откинула голову на мягкие подушечки, учуяла лакомый медовый аромат. Словно зверь прошлась носом по бархатной наволочке и уткнулась в белоснежную подушку из мягкого хлопка. т а источал аромат теплого меда с терпкой ноткой чебреца. Ничего удивительного, что подушки пахнут адером, засмеялась я, нырнула под покрывало и только расслабленно прикрыла глаза, как получила нагоняй от Агнесы. Позвольте сменить постельное белье, госпожа, нахмурилась горничная. Господин сказал, что вы поживете здесь на время его отъезда. Потом сменишь, не сегодня. п р к н у л я и, заметив удивление на лице женщины, быстро добавила: до смерти хочу спать. Принеси мне, пожалуйста, теплой воды, и можешь быть свободно. Получив долгожданный графин, я приняла ванну, замоталась в одеяло а д е р а как в защитный кокон, и растянулась на его широкой кровати. потёрла щекой о подушку и блаженно замурчав закрыла глаза. уснула почти сразу и проспала не вставая до десяти утра, пропустив совместный завтрак с Адель. когда продрала глаза, вскочила с кровати, вновь п о з а б ы в о ноге, а помнилась, когда уже твёрдо стояла на ковре, от боли в с т у п н е н и й не осталось ни намёка. ой, что мне нравится в этом мире, воскликнула я и подошла к окну, чтобы проверить, есть ли на небе сегодня облака. повезло. п е п л ь н ы е тучи спрятали небо под покрывало, и можно было не опасаться яркого солнца. Увидела, как к дому подходит учитель Адель, и закусила губу. Господин Грэм, как обычно был одет в сиголочки, сегодня он дополнил образ Дэнди изысканной черной тростью, и я, хотя смотрела издалека, была почти полностью уверена, что та сделана из к а м н я темных, о б с и д и а н а Я должна обязательно поговорить с ним сегодня, с к о м а н д о в а л а себе, но поймав отражение в зеркале, приуныла. Долгий сон не слишком украсил Мерину. Лицо стало тусклого серого оттенка, а морщины на лбу показались сейчас еще заметнее. Нужно что-то сделать со всем этим. Натянула я кожу у волос, если хочу наладить личную жизнь в этом мире. Как спалось, госпожа? Хотите позавтракать в спальне? Послышался стук в двери, голос Агнесы. Могу принести вам щедрую порцию сырников с густыми сливками и мягкой карамелью. Маленькая госпожа нашла их восхитительными. Нет, п ы р к н у л а и открыла дверь. С сегодняшнего дня я худею. Принеси, пожалуйста, творог без всего. А к чаю что? С беспокойством заметила горничная. Ее досаду можно было понять. Я с таким удовольствием и комплиментами ела ее с т р е п н ю а теперь от чего-то кривлю губы. К чаю ягоды или фрукты, Агнеса? в Здохнула я. Затем пригласи к нам портниху. Хочу заказать новые платья. И еще мне нужны смягчающие бальзамы и краска для волос. Когда муж вернется, я хочу встретить его шикарно одетой и рыжей. Поможешь?